Сокрушённый стон ветрова растворился в негоромком гомоне. Бойцы поняли, что больше ничего интересного не произойдёт и вернулись к обсуждению насущных солдатских проблем. "Ты вот скажи, только вспомнил вдруг майор свистюк. От Кель мотоцикл и куртку такую модную взял". Роман густо покраснел, даже, видимо, батьке левое ухо нарилось пунцовой краской. "Украл, небось", грустно констатировал майор. Прочим без уверенности, ветром побелившими пальцами сжимал автомат. "Украл?" взревел командир, приподнимаясь на скамье и рушась обратно. "Да что же ты вытворяешь?" поскриповавы зубами приказал. "Выбрасыть немедленно, он же нас под двойную прокуратуру утащит". Роман содрал куртку, стараясь не смотреть на майора, бросил её под открывающееся сиденье мотоцикла. шлем повесил на рукоятку. Рыжий, сидявший у заднего борта, украдкой выглянул на улицу. Настоящие бандиты, вон как слажено работают, без слов друг друга понимают и покрывают, думал майор Свистюк, мысленно выдирая волосы из макушки. Бандиты, а не бойцы, и я их прикрываю, дурак старый, ещё и радуюсь, что ради службы подчинённые идут на преступления. Ничего у них святого нет. Ну ладно, приедем на станцию, такого ветру отвершу. Давай, кивнул рыжий, убедившись, что грузовик проезжает мимо канала, откинул край шик-тента, придержал. Ветров и арменин подняли Сузуки, дружно выдохнули и вышвырнули мотоцикл за борт. Некелированная махина несколько раз перевернулась в воздухе, жалобным писком грохнулась в воду. Следом за фонтаном брызг зашипел густой пар. Мотор ещё не остыл. И к концу в воду рыжий довольно тряхнул руки и свалился на своё место. Приветствона сделал ручкой соседям из другой машины. Идущий следом грузовик на этот раз не сигналил. Шофёр только мигнул фарами в молчаливой солидарности с товарищами. Не прошло и 5 минут после прощания с двухколёсным другом, как грузовик остановился. Майор недоверчиво посмотрел на часы. Рановато, пробормотал он. До объекта ещё пару часов ходу. Постучал в окно кабины. Михалыч, чего встали? По шофёрской передали, что менты дорогу перекрыли и ищут кого-то. Мали Бога, сквозь зубы выдавил свистюк, тыкая миссистым пальцем в сторону Романа, чтобы полковник от твоих погонях с перестрелками не узнал каскандёр Хренов. Какими перестрелками, а задача нас просил ветров. Не было перестрелок. Будут, пообещал майор, похлопавая по прикладу автомата. Если тебя сейчас хапнут, будут тебе и перестрелка, и погоня с направлением в гроб. Батян расправу был ох как крут. Если пригрозил стрельбой, обязательно сделает. Роман сглотнул и плотнее прижался к борту грузовика. Впрочем, опасность миновала. полицейским из головного БТРы выскочил разъярённый полковник Орлов. Несколькими красочными эпитетами вперемешку с активной жестикуляцией и отборным матом объяснил работникам автоинспекции: "Задержи они военную колонну ещё на 3 секунды, пешком пойдут в Москву, чтобы доложить в Кремль о таком вопиющем профессиональном идиотизме. Открывать машины полковник тоже отказался. Какой преступник!" выснавался он брызжесляной в армейской машине да ё тебя полицейские благополучно убрались колонна зафырчала двигателями и поползла дальше по внутренней связи передали что если по прибытии на объект у кого-нибудь в кузове найдут мотоцикл цивильную одежду или шлем то все найденные предметы перекачуют в задницу беда подкараулила колонну там где не ждали шли объездной дорогой. Кто же пустит военную колонну на главную магистраль? И на узком, где машины едва разъедутся мосту, через безземьянный ручей, что-то случилось с одним из БТРов. На большой скорости водитель не справился с управлением. Тяжёлую машину занесло, развернуло поперёк. БТР протаранил ограждение, завис передней парой колёс, но каким-то невероятным чудом удержался наверху. Следующий бронетранспортёр едва не протаранил собрата, застыл в полуметре от подставленного под удар борта. Наружу торопливо выскочили перепуганные бойцы. Колонна встала. Ан головной машины торопливо бежал Орлов, и по дороге к нему присоединялись офицеры. Под суд захотели все прочие, слова полковника к цензурным не относились. Горячки замахнулся было на водителя. Однако молоденький солдатик представлял собой настолько жалкое зрелище, что Орлов лишь плюнул ему под ноги. С первого взгляда было ясно: задержка надолго. Время между тем поджимало, в приказе был указан точный час, и полковник раздрадованно махнул рукой. Голова хвостани ждёт, но всё и про всё вам 40 минут. Но если прибудете хоть на секунду позже, он мрачно посмотрел на концевые БТРы. из-за смыкавшихся колонн броневых машин мост успели проехать лишь три. А что ж, придётся так. Лучше явиться хоть частью сил, чем опоздать всем вместе. Вперёд. Дальнейший путь прошёл без происшествий. Грузовик, где разместились спецназовцы, застучал колёсами, подпрыгивая на неровностях, когда асфальтная дорога сменилась древней бетонкой. Пространство кузова наполнилось свежим запахом хвои. Несмотря на пасмурный день и высокую влажность, стало душно. Сосновый бор прочитал молодой легонько отодвигая тент. Приехали, да. Ленинградская Атомка, кивнул майор. Готовьтесь к высадке, хлопцы. Колонна двигалась по необятной бетонированной территории атомной электростанции. Позади осталась ветхая будка ККП, полуразрушенная ещё со времён Союза. Потянулись приземлистые клумбы, хаотически засаженные неопрятного вида растениями. Дорогу окружал серебристый подлесок, щедро присыпанный пылью и обмываемый мелким дождём. За деревьями возвышались несколько серых конусов внушительных размеров. Один из них скрывал садящееся солнце, потому окрестности станции тонули в сумерки, освещаемые редкими прожекторами. За поворотом показалась широкая площадка для парковки. На ней теснились несколько потрёпанных грузовичков, десяток легковых автомобилей и три ярко раскрашенных фургона со спутниковыми тарелками на крышах. Площадку замыкали два трёхэтажных здания со стеклянными фасадами. У двери одного из них поблёскивала золотистая табличка: ЛЭС-1, администрация. Второе являлось управлением второй атомной электростанции. Парковка и административное здание выглядели ухоженными. На краешке тротуара через каждые 10 метров встречались граммосккие урны с пепельницами наверхушках. Бордюр бережно выбелен и разрисован жёлтыми полосами. Парковка запрещена. БТРы обогнули администрацию ЛЭС-1 с левой стороны, вклинились в узенькое горло между двумя бетонными стенами, покатились ко входу в основной комплекс электростанции. К выходу готовьсь, приказал майор бойцам. Сейчас побыстрому схлопочем от полковника из-за работу. Дорога впереди засияла под лучами прожекторов. Из полумрака появились гигантские ворота высотой в 4 м с кудрями колючей проволоки наверху. Под звук сирен и мигание оранжевых ламп ворота открылись. Колонна медленно втянулась в длинный коридор-прихожую, в дальнем конце которого тускло светились вторые ворота. Завыли сервомоторы. Второй блокпост пустил военный транспорт в трубу электростанции. Транспортёры выкатились на квадратную площадь. Чуть дальше за последними третьими воротами дорога делилась на три, к каждому энергоблоку отдельно. СГад профессионал мгновенно отметил бы скрытые за бетонными выступами в стенах пулемётные гнёзда. В каждом углу над воротами и рядом с домиком КПП Красными огоньками помегивали камеры. Именно здесь проектировтели ЛАЭС установили последний рубеж охраняемого периметра. С грохотом захлопнулись старые ворота. Передний БТР остановился рядом с толстыми створками третьих, но последнюю преграду между внешним миром и атомной электростанцией открывать не спешили. Транспорт не покидать, коротко гавкнула рация в руке майора. Ждать приказа. В чём дело, встревожился свистюк. Он слыл довольно нервным человеком и терпеть не мог каких-либо задержек. Обычно едва колонна останавливалась, бойцы незамедлительно покидали машины и строились на перекличку. Такого ещё не случалось, даже на базе тактических ядерных ракет, чтобы приходилось сидеть на месте и не высовывать нос до приказа. Ведь незасекреченная же операция Ватя взвесил рацию в руке, размышляя, не импо интересоваться ли происходящим. Передумал, повесил машинку на пояс и продолжил начатый ранее инструктаж. Все помнят задачу. Так, точно, рявкнули подчиненные, с трудом удерживаясь, чтобы не вскочить со скамей. Повторяем вводную для усвоевания, так сказать, в привычной манере пошутил свистюк. В течении неизвестного мне периода Наша часть дислоцируется на территории Новой Ленинградской АС-12. Задача охрана объекта. Непосредственно этим должна заниматься пехота. Мы лишь приданное ей на усиление. На месте выбираем скрытные позиции для снайперов и маршруты патрульных групп. Проживаем во внутренней казарме на станции.